Глава двадцатая. «Как поладить со свекровью?» Жанна, крепко держа отца за руку, уверенно тащила его к детской площадке. — Хочешь качаться? — спросил Руслан. — Солнышко мое, только не спеши так. Но девочка совершенно не слышала наставления родителя. Она видела впереди свободные качели и изо всех сил стремилась занять их. Руслан чувствовал себя счастливым. Он и раньше ценил эти прогулки в парке. А теперь, когда Жанна могла с ним разговаривать на самые разные темы, он особенно дорожил ими. Сидя на качелях, Жанна вдруг осознанно посмотрела на отца и предложила. «Папочка, а давай позовем бабушку зире «К нам в гости?» — спросил Руслан, держа одной рукой качели и намереваясь качать малышку. «Да», — кивнула головой девочка. Она давно не приходила к нам, и я сильно-сильно соскучилась. «Отличное решение», — согласился Руслан. «Я тоже ужасно соскучился по маме. А теперь держись крепко, буду тебя качать». Покачавшись на качелях, поиграв в песочницы и даже успев немного освоить столь сложную игру, как прятки, они счастливые вернулись домой. Роза их встретила приветливо, но всё же Руслан заметил, что в глазах жены появилась какая-то усталость или грусть. «Всё хорошо?» — спросил он. «Нормально», — кивнула Роза. «Давайте мыть руки и за стол». «Я хочу позвонить маме», — сообщил Руслан. «После еды уже будет поздно, она может отдыхать». Роза вновь кивнула и ушла на кухню. Бабушка зири ответила сразу, после первого же гудка «Мамочка, здравствуй!» — начал Руслан. «Как у тебя дела?» «Сынок, как я рада тебя слышать!» — обрадовалась мама. «Да, у меня все хорошо. Как вы там? Что уже умеет делать моя любимая внученька?» «Она стала совсем взрослой!» — похвастался Руслан. «Ты ее даже не узнаешь! Она такие мудрые вещи!» В ту же минуту он осознал, что чуть-чуть не выдал их с Жанной секрет. Малышка, словно почувствовав, что отец готов вот-вот открыть своей матери их тайну, зашла в кабинет Руслана и тут же полюхнулась на попу. «Делает!» — закончил он фразу, как ни в чём не бывало. «А Роза как?» — продолжала интересоваться бабушка Зире. «Готовит вкуснейший в мире ужин», — ответил Руслан. «Мам, ты знаешь, зачем я тебе звоню? Мы с Жанной очень соскучились по тебе» и хотим, чтобы ты приехала к нам в гости на несколько дней». В трубке воцарилась тишина. Руслан внимательно посмотрел на Жанну, как бы ища у нее ответ на столь длительное молчание. «Мам!» «Ты почему не отвечаешь?» — не выдержал Руслан. «Сыночек, милый мой!» — проговорила бабушка Зире. «Спасибо вам за приглашение!» «Это очень приятно, и я тоже по вам, мои родные, скучаю. Но, к сожалению, приехать не могу. Помнишь нашу соседку, бабу Варю? Она ногу подвернула. Совсем не может ходить. И я помогаю ей по хозяйству, но как я оставлю ее одну?» «М-м-м», — разочарованно протянул Руслан. «Жаль. А мы уже с Жанной размечтались». Закончив разговор, он отключил телефон, а затем протянул руки к Жанне. — Ну что, принцесса, пошли ужинать? Девочка тут же поднялась, и отец мгновенно подхватил крошку на руки. — Папочка, — прошептала Жанна на ухо отцу, — бабушка Зире просто не хочет к нам приезжать. — Почему не хочет? — опешил Руслан, и, вспомнив, что его доченька не слышала разговор, поспешил добавить. — Там соседка ногу вывихнула. А наша бабушка Зире помогает ей по хозяйству. Ты просто не знаешь, насколько у нас добрая и заботливая бабушка». «Папочка, я знаю», — настаивала Жанна. «Мамочка не по-настоящему любит бабушку. А бабушка не хочет сердить мамочку». «Жанна», — удивился Руслан, — «ты сейчас ошибаешься. Роза очень хорошо относится к бабушке Зире. Она называет ее мама, мамочка». «Называет». — согласилась девочка. — Но не любит, как ты, папочка. — Чёрт! — пронеслось в голове Руслана. — А ведь Жанна права. Роза действительно не находит общего языка с моей мамой. Сколько раз я это замечал, но каждый раз просто не придавал этому значения. Думал, пройдёт время, и всё уляжется. Роза и мама, как два вышкаленных дипломата, сохраняют хорошие взаимоотношения, но в душе предпочитают держаться друг от друга на расстоянии. Я даже не мог представить, что это недопонимание может привести к нежеланию мамы приехать в гости. «И что же теперь делать?» — вслух произнес Руслан. «Папочка, нужно помочь маме и бабушке подружиться». «Моё ты золотая умничка!» — Руслан еще крепче прижал малышку к себе. «Конечно, нужно помирить!» — подумал он. «Вот только как это сделать?» «Ну где вы там?» — позвала Роза. «Идёте кушать?» «Бежим!» — ответил Руслан и поспешил на кухню. И вновь, взглянув на Розу, почувствовал, что всё не так радужно, как он считает. Его жена почему-то была грустна и постоянно о чём-то размышляла. Она слушала мужа в полуха и не в попадке вала головой. А когда Руслан, рассказывающий ей о своей работе, вдруг неожиданно спросил... «Ты плохо себя чувствуешь?» Роза на автомате ответила. «Конечно, милый». «Роза!» «Что происходит?» — не выдержал Руслан. «Я же вижу, что-то не так». Осознав, что выдала себя с головой последней фразой, она тяжело вздохнула. «Руслан, я засиделась дома». «В смысле засиделась?» — переспросил Руслан. «Ты же занимаешься нашей маленькой Жанночкой и домом». «Вот именно», — согласилась Роза. С Жанночкой и домом. Но ты же знаешь, что я не домохозяйка. До беременности я работала на телевидении. У меня была прекрасная работа, которую я очень любила. Каждый день я узнавала что-то новое, встречалась с интересными людьми, куда-то двигалась, росла, развивалась. А теперь все, что я вижу, это кастрюли с супом, пеленки, распашонки, уборка, стирка. Я больше так не могу». В первую минуту Руслан просто физически ощутил, что тот фундамент, который он считал незыблемым, дал трещину. «Этого не может быть», — недоуменно подумал он. «Зачем она хочет все разрушить?» Он молчал, а Роза, начав этот разговор, уже не могла остановиться. «Я хочу выйти на работу», — продолжала она. «Хотя бы на три-четыре часа. Пойми, для меня это...» очень важно. Наконец Руслан обрел способность думать, а его аналитический мозг уже искал выход из сложной ситуации. «Ну, если для тебя это действительно важно», — произнес он, — «то давай попробуем. Иногда я смогу оставаться с Жанной». «Спасибо, милый», — обрадовалась Роза. «Я так благодарна тебе, что ты меня понимаешь. Но только тебе не нужно сидеть с Жанной. Я уже подумала об этом «Давай наймем няню!» «Няню?» — переспросил Руслан и озадаченно взглянул на Жанну. «Даже не думайте!» — внезапно услышал он в своей голове голос дочери. При этом мог поклясться, что девочка даже рта не открыла. «Папочка, а давай позовем бабушку Зере!» «Точно!» — радостно воскликнул Руслан. «Роза, спокойно выходи на работу, а с Жанночкой...» «Останется моя мама». Улыбка мгновенно сошла с лица Розы. «Нет», — произнесла она, — «не нужно дергать твою маму. Давай наймем няню». «Неужели их неприязнь зашла так далеко, что они обе даже видеть друг друга не хотят?» — размышлял Руслан. «И почему я раньше этого не замечал? И как теперь налаживать их взаимоотношения?» Он вновь взглянул на Жанночку и отчетливо услышал в своей голове. «Папочка, все будет хорошо. Они станут самыми-самыми родными». «Роза!» — настойчиво произнес Руслан. «И все-таки мы позовем маму. Она останется с Жанной хотя бы первое время». В этот вечер Руслан долго сидел в кабинете, тщательно перебирая события прошедшего дня. Потом его мысли перенеслись в недалекое прошлое. «Мне сложно с ней. Она неплохая женщина. Но она свекровь и всегда будет свекровью», как-то сказала Роза Руслану. Почему он еще тогда не услышал? Ну а если бы услышал, то что бы он мог сделать? И снова в его голове всплыла старая притча, которая однажды приснилась ему. О невеске, решившей отравить свекровь, а потом полюбившие ее больше всех на свете. 15 августа. Я даже не предполагал, что отношения между мамой и Розой зашли в тупик. Они не просто не находят общий язык, они даже не хотят друг друга видеть, а ведь я люблю их обеих. Это хорошо, что в прошлый раз мама уезжала по обоюдному согласию, без скандалов или недосказанности. Нужно помирить маму с Розой. Вот только как это сделать, не представляю. А жаночка уверена, что они станут самыми-самыми родными. И еще этот сон-притча. О чем он пытается мне сказать? Не вкладывать же мне в руки Розы яд. Ну, яд — это какая-то метафора, вот только какая. Ладно, утро вечера мудренее. Я обязательно что-нибудь придумаю и сделаю все, чтобы наладить отношения между мамой и Розой.